Глава восьмая. Писатель, певший во сне. Наша история переносится на год вперед, поскольку необходимо описать следующее мое посещение знаменитого салона профессора Кутса. Была в Кембридже прославленная тетушкина чайная. Располагалась она в переулке Святой Марии рядом с рыночной площадью. Из-за таких гостеприимных старомодных заведений. Именно в такое поведешь родителей на послеобеденный чай и сконы с маслом в студеный ноябрьский вечер, когда явились тебя проведать. Стоял как раз ноябрь 1982 года, когда я ближе к вечеру шел мимо тетушкиной и заметил Джо, сидевшую за столиком у окна. Центр Кембриджа погружен был в ту, Особую мягкую густую синеву позднеосеннего света. И я шел по переулку в досрочно ностальгическом умонастроении, осознавая, что буду скучать по этому городу, когда краткий мой срок здесь подойдет к концу. Я увидел в окне силуэт Джо, вычерченный в сияющем янтаре светов чайный, и на миг меня резко дернуло изнутри. Я все еще был немножко влюблен в нее. И после того, как мы расстались, обратно наладилось не то, чтобы все. Не сказать, что мы избегали друг дружку, но между нами оставалась некая неловкость, которую я ощущал мучительно, и, подозреваю, так же чувствовала это и она. А потому я всякий раз медлил, прежде чем заговорить с ней, но полегче мне стало от того, что она была не одна». С ней сидел Том Микоуб, наш общий друг и начинающий писатель, а также, к моему удивлению, и студент-третий курсник с экономического факультета по имени Найджел. С этим персонажем я прежде ни разу не разговаривал. На первом курсе он жил на одной лестничной площадке с Крисом, и мы все над ним потешались, и видеть его с Джо было странно. Я решил выяснить, что происходит, и вошел к ним в чайную. Бедолага юный Томи должен я сказать, смотрелся даже несчастнее обыкновенного. Излишне говорить, что он пребывал в муках своей очередной невзаимной романтической одержимости, и я, услышав имя его потенциальный иномурата возлюбленный, осознал, что положение у него чуть ли не безнадежнее некуда. Мне первым делом захотелось расхохотаться в голос. К счастью, я спохватился, успел изобразить мину дружески озабоченную и просто сказал участливым тоном ребека ребека Вуд? Да неужели?» Он кивнул, лицо его само самострадание. Я взглянул на исписанный от руки листок перед ним. Стихотворение. Он вновь кивнул. Я взглядом попросил дозволения прочитать. Он бессловесно придвинул мне листок по столу. Седое время каменно волочится Дух деконструкции ведет свой вечный бой. Слов моих строй, глагол, союз, частица, Уклончивость скрывает смысл собой. Кальмета стих объела, как волчица, Нет форы мне от меты никакой. Пустой мой ум, совсем не просто так, В нем есть твой лик. Логоцентричный знак. И еще несколько строф в том же духе. Я толком не знал, что и сказать. «Как бы ты отозвался?» — спросил он меня. «Если бы тебе прислали такие стихи?» «Мне кажется, на этот вопрос должна отвечать Джо». «Я уже ответила», — сказала она. Я ему объяснила, что не поняла бы ни слова из всего этого и куда, как предпочла бы, чтобы меня пригласили выпить. Кроме того, он это еще ей даже не показывал. У Найджела вырвался смешок. Неприятный звук. Я зыркнул на него, после чего вернулся к Томми. Тот продолжал стоять на своем. «Ну, слушай, это же итальянская оттава Рима. Одна из самых требовательных стихотворных форм. Это же должно как-то идти в зачет, верно?» «Мне кажется, Джоана права», — влез Найджел. «А мне не кажется», — сказал Томми. «Я по-прежнему считаю, что поэзия вполне себе подход». «Ладно», — сказал я. «Но, может, все же что-то прямее и понятнее? Например, не знаю... «Ребекка, Ребека, погоняй моего дровосека». Тут уж Найджел заржал громче прежнего и разбрызгал по столу слюну, частично попав мне на кекс». Я быстро пожалел о своей шуточке. Томми был все-таки вроде как друг, и не следовало над ним потешаться в присутствии этого балбеса, который, как я уже теперь заметил, сидел чуток слишком в притирку к Джо и все поглядывал на нее чуток слишком пристально. Чтобы сменить тему, я взял в руки роман в твердом переплюте, который Томми принес с собой. «Адская вервия», — прочел я. «Что это?» «Я совершил ошибку, купив это», — ответил он. «Хотел понять, что это такое». «Это писатель, который на следующей неделе будет на салоне у Эмерика», — пояснила Джо. «Я подумала, может, Томми захочет пойти со мной как гость?» «О, да. И что надумал?» — спросил я у него. «Пойдешь?» «Решительно нет. Подобной показной чепухи я сроду не читывал». Именно такого ответа я, признаться, и ждал. Более того, я бы разочаровался, если бы Томми ответил как угодно иначе. Я давно осознал, что полное недвусмысленное и непоколебимое презрение ко всем современным писателям есть непререкаемое предварительное требование к студенту факультета английского языка и литературы в Кембридже. То, что ты сам, возможно, начинающий писатель, никакой роли не играл. Возможно, у тебя были планы оживить ее, однако факт оставался фактом. «Серьезная литература» скончалась в 1965 году со смертью Т.С. Эллиота. Томми как-то раз объяснил мне, что исключения из этого правила есть только два. Сэмюэл Бекет, чье настоятельное дальнейшее житье все больше походило на личное оскорбление в адрес его кембриджских обожателей, а также некий Дон из другого колледжа, чье имя я так и не смог запомнить, кто в частном порядке время от времени публиковал тоненькие сборники поэзии и мог с поправкой на лютую непонятность своего творчества сравнительно безопасно считаться невоспетым гением. Так вот, этому несчастному, звали его, как я успел заметить, Питер Коккерил, ожидать от томи каких бы то ни было поблажек не приходилось совсем, а потому совершенно логичным смотрелось то, что не английский факультет пригласил его посетить колледж святого Стефана. «Если есть свободное место...» — вклинился быстрый, как молния Найджел. «И я с громадным удовольствием пошел бы с тобой». «Ты?» — переспросила Джо. И в глазах у нее зажегся огонек веселья. Самую чуточку более умильный, чем мне бы хотелось. «Ты же ни одного романа в жизни не прочел». «Разумеется, нет», — сказал Найджел. «Но это же у Эмерика происходит, как ни крути. Может быть, занятно?» Я такого допустить не мог. А, по-моему, это здорово выглядит, сказал я, потрясая книгой и выступая с этой энергичной поддержкой на основании быстрого осмотра обложки и титульной страницы. Дашь почитать, Томми? Конечно, отозвался он. Я бы хотел пойти с тобой, Джо. Прошу тебя. Правда? Она глянула сперва на меня, затем на Найджела а потом опять на меня, пытаясь оценить, какого рода игра тут идет. — Ну же, — сказал я, продавливая свое преимущество, — я читаю. Я читаю все время, а вечер обещает быть классным. Подействовала. — Ну ладно, тогда ты в другой раз пойдешь, — сказала Джон Айджелу с мило извиняющейся улыбкой. — Годится, — сказал он, однако принять поражение с достоинством не смог. Некрасиво было бы с моей стороны отнимать у студента-филолога его невинное удовольствие. Чтоб тебе было что вспомнить, когда ты будешь через несколько лет подавать бигмаки с картошкой своим клиентам. Я делил его смешком с издевкой над этой заезженной шуточкой. «Вообще-то я студент-медик», — сказал я. «Просто у меня так уж вышло широкий круг интересов». «Еще лучше», — сказал он. «Через несколько лет сможешь стать не просто врачом, которому недоплачивают, а читающим врачом, которому недоплачивают». Я смерил его взглядом. Этот дикарь не нравился мне с самого начала, но теперь он начал меня раздражать. «Сам-то не метишь в помогающую профессию, знаешь?» «Может, когда мне за сорок будет?» — ответил он. «Когда на покой уйду». «На покой?» Он оделил меня надменной улыбочкой и спросил. «Ты с родителями близок был, Брайан?» «Да», — ответил я, насторожившись. «А они с тобой вообще разговаривали? Ну, на тему!» «Не понимаю, ты про птичек и пчелок? нет «Нет-нет-нет», — сказал он, качая головой и смеясь. «Не про птичек и пчелок. И взялся объяснять. «Когда мне исполнилось четырнадцать, отец взял меня в ресторан и там провел со мной длинную беседу про деньги. Он сказал, что про деньги надо знать всего две вещи — как их добыть и как сохранить. И это все, что надо знать о жизни в целом. В этой стране деньги делаются внедрением в лондонский сити. В точности так, как это сделал он. Еще разок, ты сам откуда, Брайан? Дарлингтон, верно? Или Хартлпул. Откуда-то оттуда... Миддлсбро. Много ли народу из Миддлсбро ездит на работу в лондонский сити? Что-то сомнительно. А лучше бы ездили. Забравшись туда, загребаешь как можно больше чужих денег, делаешь ставки, спекулируешь. Работа чертовски тяжкая, сутками не разгибаясь, а когда тебе переваливает за 30, превращаешься в бледного мужчину с избыточным весом, каких ежедневно видишь на линии Ватерлоу и Сити и волосы у тебя вылезают, и печень с легкими в хлам. Но знаешь что? Ты стоишь миллион фунтов. Да еще пять-десять лет, и стоить будешь несколько миллионов фунтов. И вот тогда-то можешь начинать плевать в потолок. Но еще одно. Ни в коем случае не давай нисколько из этих денег государству, а не то оно разбазарит их на что ни попадя. Принимай деньги в виде бонусов и дивидендов, а не как доход. И храни в офшоре, прячь в компаниях-однодневках и прочем. Делай все, чтобы жадные ручонки свои налоговые управления к твоим денежкам не протянуло. И вот поэтому, если я поработаю крепко и не сдам козырей, через 25 лет буду проводить все свое время на поле для гольфа. А вот ты будешь надрываться, оперируя старых бедолаг, которым пока они были молоды, Не хватило ума купить частную страховку. Никто из нас не знал, как на эту речь откликнуться. Или во всяком случае мы с Джонни знали, а Томи вряд ли слушал. Он по-прежнему впирал в пространство затуманенный взор смертельно влюбленного. И я же Найджелову проповедь, как ни странно, запомнил на все эти годы. Чудное то, что он вывалил все это неозлобленно, не насмешливо. Думаю, он и в самом деле считал, что делится со мной некими полезными сведениями. Быть может, он в конечном счете не держал меня за соперника и никакого зла на меня не таил. Насколько мне известно, после того дня он за Джо как-то совсем уж серьезно не бегал. Встает вопрос, чего он тогда так рвался быть приглашенным на салон. И заключение, к которому я пришел, сколько-то поразмыслив, сводилось к тому, что салонами этими он заинтересовался по той же причине, что и половина мужского контингента святого Стефана, вдруг увлекшиеся ими даже сильнее прежнего, всем отчаянно хотелось познакомиться с дочерью Эмерика Куца, Лавиней. О личной жизни Куца я никогда не задумывался, а потому не знал, что он вдовец. Судя по всему, женился он рано — на женщине, с которой познакомился в университете в 1950-е, и ребенок появился, пока оба они были молоды. После этого история приняла оборот более печальный. С его женой, по общему мнению преуспевавшей в жизни и красивой, в ее сорок с небольшим на фоне какой-то незатейливой операции случился сепсис, и когда он оказался смертоносным, Эрик остался единолично ответственным за восемнадцатилетнюю дочь. Никто, казалось, не знал никаких подробностей. Но вроде как ее выслали в Америку учиться, и она прожила там года четыре или пять. В Англию вернулась летом 1982-го не девочкой, так сказать, но женщиной. И женщиной, ко всему прочему, поразительно красивой. Или, во всяком случае, это утверждали те немногие, кто ее видел. Она была чрезвычайно замкнутой, и редко выбиралась за пределы отцовой квартиры, где ей вроде как выделили отдельную спальню и гостиную с окнами на один из внутренних двориков святого Стефана. Хоть одним глазком увидеть Лавинию Куц можно было, похоже, заручившись приглашением на салон Эмерика. На парочке она уже поприсутствовала, и гостей мужеско Пола обворожила шуточно. В обоих случаях на ней было... Одно и то же безрукавное черное коктейльное платье свободного кроя, подчеркивавшее бледность ее кожи. Также черны были у нее и волосы, и носила она темно-красную помаду и черные тени. И все это вместе создавало образ, согласно утверждению одного моего преисполненного друга, Мартиши Адамс, только гораздо, гораздо сексуальней. На втором салоне она произвела дополнительный фурор, исполнив фарию Пёрсела, аккомпанируя себе на неизбежном клавесине или клавикорде, или что уж там у них было. Кое-кто из присутствовавших впечатлительных юношей сказал, что было в лавине нечто из призрачного мира грез, нечто нездешнее. Даже те, кто лишь одним глазком видел, как проходит она в тенях, лежавших по периметру двора Джозефа, склонялись к тому же воззрению. Ее описывали, слыхал я, как эльфийскую, кудесную. Это от Томми Коупа, вечно откапывавшего прилагательное, не самое ходовое. А разок и несколько менее поэтически на сборище запасного состава регбистов в баре колледжа, как круть-вдуть. Разные лексиконы и разные точки зрения, но консенсус... Явно вырисовывался. Разумеется, мой ум устремлялся к материям повыше, и я, готовясь к событию грядущей недели, погрузился в мир Питера Коккарелла. «Адская вервия» я прочел в пару заходов и по итогам чтения накопил вопросов. Уйму вопросов. Хватит ли мне дерзости? Выложить их автору в комнате, набитой приверженцами Эмерика, я не знал. Ну, во всяком случае, домашку ты выполнил, сказала Джо, когда мы пересекали двор Кайта, направляясь к покоям Эмерика вечером того салона, в холодную унылый четверг. Я ни слова не прочитала. Не знаю, слышал ты или нет, но Эмерик сегодня даже не поприсутствует. Правда? Почему? Его увезли в Аденбрук вчера после обеда, судя по всему, подозрение на аппендицит». Я выобразил, что нашего почтенного гостя это должно расстроить. Действительно, когда мы несколько минут спустя прибыли в Эмерикову квартиру, вид у него был не сказать, чтобы жизнерадостный. Питер Коккерилл оказался долговязым, тощим, угловатым мужчиной с тонкими чертами и выражением лица в лучшем случае меланхолическим. Он сидел сам по себе на одном из четырехместных диванов, держа на коленях открытый экземпляр своего недавно опубликованного романа. По временам он отпевал белое вино из бокала, стоявшего рядом, но в основном был сосредоточен на книге, карандашом делая пометки на полях. Выглядел он уверенным в себе, и с учетом того, что комната заполнилась на три четверти, возможно, не очень-то доволен был, что явка для таких салонов сегодня сравнительно низкая. Обычно места оставались исключительно стоячие. Я заметил, что сегодня ни Роджер Векстов, ни Ребекка, его верная пособница, не явились. На другом диване напротив Кокорелла сидела Лавиния Куц. По обе стороны от нее размещалась по старшекурснику. Они увлеченно пытались произвести на нее впечатление, похоже, впрочем, без особого успеха. Ее взгляд скользил по комнате, и когда она увидела меня, наши взгляды на секунду-другую сомкнулись. Глаза у нее были очень темные, синевы, и в них билась невероятная энергия. Гипнотические глаза. Вот самое очевидное определение. Вырез у ее коктейльного платья был довольно низкий и... Опасаюсь, я в него уставился, поскольку через миг ощутил, как Джоанна тычет меня локтем под ребра. Я от неожиданности обернулся. «Хватит таращиться!» — сказала она попросту. «И сходи мне за бокалом вина». Мы устроились рядом с кокорилом на диване. Через несколько минут слева от нас застенчиво откашлялись. То был доктор Джонатан Глейзби дон английского языка и литературы, знаменитый своим комически тихим голосом и неспособностью держать порядок в классе, будь там хоть всего три студента. В отсутствие самого профессора Куца представить докладчика вменили в обязанность как раз доктору Глейсби. На ноги он воздвигся со зримой неохотой. «Добрый вечер, публика», — произнес он в характерной для себя манере, шепотом. Чтобы осознать, что он вообще что-то говорит и перестать болтать между собой, публике понадобилось некоторое время. С большим удовольствием, с очень большим удовольствием, я сегодня представляю особого гостя, очень особого гостя колледжа Святого Стефана. Его имя станет... Ой, минутку, я еще хотел сказать. Нам всем жаль. Вернее, очень жаль что профессор Куц не может быть с нами сегодня. И я уверен, мы все желаем ему и его <къем> приложению к кишечнику всего наилучшего и скорейшего полного выздоровления. А, кстати, у последней его книги также было, по мнению некоторых, довольно неприятное приложение. <къем> и, О, батюшки, не обращайте внимания, то была очень скверная попытка пошутить, совершенно неуместная. Как меня угораздило. Итак, продолжим и приступим как можно скорее к делу сегодняшнему. А именно, всячески тепло поприветствуем, очень тепло поприветствуем нашего особого гостя, который в самом деле не нуждается в представлении. Вообще ни в каком представлении. Хотя, впрочем, приложение не повредит. Нет, нет, нет, нет. необходимо прекратить об этом шутить и вообще о чем угодно. Не моя это сильная сторона, совсем не моя. Прошу меня извинить, господа. И дамы, разумеется. Я все время забываю, что теперь в колледже есть и дамы. А так или иначе, наш сегодняшний особый гость, наш очень особый гость, автор ни много ни мало нескольких романов, последний из них также является его наиболее новым. Возможно, не все из нас читали, Все из вас, должен я сказать, все из вас, но всем нам знакомо его имя. И сегодня, в порядке особого одолжения нам, очень особого одолжения, он почитает из своего новейшего романа немного много ни мало», который, если в некоторой мере подобен его другим, если он хоть в какой-то мере подобен его другим, ему, ему попросту предстоит показать, я полагаю, что написал их один и тот же человек. И этот человек. Этот самый человек, господа и дамы. Да, нельзя забывать дам. Особенно мисс Куц. Кое, должен я сказать, смотрится. Смотрится. Что ж, в сей миг она смотрит прямо на меня. Что довольно обескураживающе должен сказать. Но, так или иначе, давайте же без дальнейшего промедления послушаем... «Завороженно! Я не сомневаюсь, так оно вскоре и будет. Нашего сегодняшнего очень особого гостя, мистера Питера Кокорила. Тут Кокорил уже был привставший с дивана, однако усевшийся обратно примерно на пятой минуте выше речи, наконец встал, откашлялся и принялся читать из книги, зажатой в его бестрепетной руке.